Мучительная наклейка от воздушной кукурузы. Позапрошлой ночью мне пришла в голову некоторым образом блестящая идея досидеть до трех утра, допить первую бутылку виски из кислого сусла и как следует приложиться ко второй. Вчера днем вся порочность этой ситуации Затея явила себя труднопереносимым похмельем. И я вдруг обнаружил, что сижу за кухонным столом и отчаянно пытаюсь прочесть этикетку на пустой банке из-под воздушной кукурузы. Наклейка сообщала о бывшем содержимом банки больше, чем я вообще хотел узнать о воздушной кукурузе. Иногда я жарю себе эту кукурузу. Время от времени, может раз в месяц, не чаще. Но этикетка не считала мои чересчур простецкие отношения с воздушной кукурузой заслуживающими внимания. Она ударилась в длинное повествование о человеке, который вырастил эту воздушную кукурузу, и о том, как он ее вырастил. Она перечислила тысячи мучительных экспериментов и сорок поколений невероятных семян, которые позволили... Вывести именно этот сорт воздушной кукурузы. Кукурузы для гурманов. Она не забыла упомянуть ни про нежную заботу, ни про защиту от чужой пыльцы. В дело пошли слова технические и научно. А сам продукт назывался у нее не воздушная кукуруза, а воздуха заполняемая Мелькнули также слова «невыразимо обыкновенная кукуруза». Я удивился, почему, расписывая свою кукурузу, они не воспользовались словом «общепринятое». Притом у меня раскалывалась голова, и мне нафиг не нужно было все это дерьмо насчет фермера и его заполняемой кукурузы. Банка пуста. Отвлечься или успокоиться, заполняя воздухом эту хваленую кукурузу, невозможно, даже если бы там что-то оставалось. Полная сковородка кукурузного воя. Для моей измученной головы это было бы слишком. Дочитав наклейку, я поклялся никогда больше не покупать их кукурузу. В 20 веке слишком много информации занимает слишком много места. Где-то нужно подвести черту — что я и сделаю, когда в следующий раз захочу воздушной кукурузы. Это будет воздушная кукуруза в самом что ни на есть простом пакете и что без единого мучительного слова».